Глава 16. Он живой? Вроде дышит. вообще-то он. Смотри, как выглядит. Ну а кто еще? Он. Что будем с ним делать? Да пускай пока лежит. Глухие голоса, взявшиеся из ниоткуда, замолкают. И мое сознание снова погружается в ничто. Надо его вытаскивать. Снова до моего сознания пробивается чей-то голос. Фу, он весь в этой гадости. Отойди, мы сами. «Может, волокуши сородить Да зачем? Силушкой мы не обделены. щекак как дернем за ноги делов. А если у него кости поломаны? И чё? От болевого шока может помереть. Кто? Он? Да он тот еще мазохист. Ему боль в радость. А если еще и под песню это дело?» а давайте я его своим зак... Нет, не надо. Не стоит, а то мало ли что». Не знаю, чего хотят обладатели этих голосов, но главное, чтобы подольше меня не трогали и дали еще полежать, а лучше снова уснуть. Он мужик или кто? Пускай терпит. Хорошо, что он меня не слышит. Уверена, что не надо. Уверена. Ну что, хватаем за ноги и вперед. Взя. Ой. Ур. Хм, смутно знакомое рычание. Хрен на ты харь отъел. У него не Харь, а симпатичная мордашка. Ты грубиян. «Э, ты чего? Чего там симпатичного?» Ему нравится, когда вот так за ушком чешут. «Смотри, какая милота!» «Ур!» Ручание переходит в какое-то довольное урчание. «Мне даже становится немного интересно, что там происходит!» «Все, хорош! Затискаешь зверя!» «Ты просто ревнуешь!» Просто его хозяин тебе потом спасибо за это не скажет. Я по-любому полезу за тебя заступаться. Будет ссора, будет драка. А этот... кто-то бесцеремонно пинает меня по ноге. Дикие пляски в итоге устроит. Кому это надо? Ути-пути, мой заступничек. Можно я и тебя за ушком почешу? Ха-ха! Чего ржешь, мелкий? А чего бы не поржать над тобой, лысый? Правильно. Вы там поговорите подольше, не трогайте меня. А лучше отойдите подальше. Спать мешаете «Хватит задираться. Давайте вытаскивать нашего товарища из этой застывшей лужи всякой гадости». «Если кого интересует мое скромное мнение, то я еще раз предлагаю сначала его разбудить». «Нахрен это надо? В эту дрянь лезть никто не хочет. А ноги его с краешку торчат, в относительной сухости и чистоте. Тем более, бычара вон уже его тянет. При последних словах одну из моих ног и впрямь кто-то хватает и тащит. Чувствую, как подо мной начинает двигаться земля». Так как я лежу лицом вниз, в мои ноздри набивается грязь. Губы от трения поверхности раскрываются, и в рот попадает немало горсти земли с какой-то желеобразной, вонючей и мерзкой на вкус субстанции. Меня разрывает одновременно кашель и чихание. «Будь здоров, Макс!» Очень довольным тоном произносит голос, который я начинаю узнавать. Мой внешний вид снова возвращается к стилю «дикий». С пропитанной кровью мутанта одеждой приходится поступить так же, как в прошлый раз. Штаны обрезаю до шорт, а внутренней стороной снятой футболки пытаюсь отереть со своего тела чужеродную жидкость. Кровь химерного выродка медведя со временем превратилась в ужасно пахнущее липкое желе, из лужи которого меня и вытянул тур. Все-таки питомец ослушался приказа. После моего стратегического отступления, как я объяснял свое бегство остальным, он, по словам Яна, застыл на одном месте и какое-то время колебался, а затем припустил к моему следу. Ребята же, когда поняли, что монстры уже далеко, собрались вместе. Убежать-то они далеко не успели, ведь события происходили очень быстро. Недолго посовещавшись, решили, что оставлять меня одного в беде нельзя, потому следует мне помочь. Правда, как, они не представляли. Первым в путь рвался Ян. Он сгорал от стыда, что ему пришлось убегать, свалив спасение группы на другого. Так что мои товарищи, пересиливая свой страх перед жутким монстром, двинулись по очень заметному следу из поломанных деревьев. Пришли к месту засады коротышек и увидели отдыхающую троицу. Первым в глаза им бросился валяющийся с умиротворенной мордой бывший медведь устроившийся на колях, как на шезлонге. Вторым заметили спавшего Тура, что лежал с высунутым вперед языком, на который стекал ручеек крови мутанта, ну, а третьим оказался я. Весь грязный, вонючий, с восколокоченными на голове волосами, застывшими в невообразимом хаосе, и лежащий вниз лицом в какой-то блевотно выглядящей луже. Убедившись, что мое тело дышит, решили не беспокоить и дать отдохнуть. А вообще, не полагали, что я вот-вот проснулась, так как не должно быть человеку удобно спать, пуская ноздрями пузыри, в подступающие к носу вонючей жиже Но они меня недооценили. Мой сон длился несколько часов. И все же им было очень любопытно узнать, что тут вообще произошло. Откуда взялась такая большая яма и как я убил монстра, потому решили будить. И тур, проснувшийся почти сразу после их появления, помог им в этом. После такого издевательства над моим телом я вскочил и уже самостоятельно вылез из ямы, благо в одном месте ее высокий край был обвален. По многочисленным просьбам я начал свой рассказ. Своему забегу уделил немного времени, больше рассказывая про действия коротышек, про их ловлю мутантов на живца, а как еще понимать бутафорского пленника у дерева. Вот только непонятно, для чего они это делали. Про их деревянного солдатика. Вот интересно, каким образом тот вообще работал, магия или механика, а может то и то? По разбросанным и сломанным частям не понять. И про то, какие же эти коротышки все-таки гады, до сих пор плечо поламывает» и вот мы сидим вокруг костра поглощаем остатки запасов пищи полученных от гоблинов ну как вокруг я с одной стороны костра ребята с другой на отдалении запах от меня тот еще рядом валяется моя перевязь со спины Это за один из ее ремней на груди зацепился коготь, разодравший мне грудь, и отправивший в полет к другому краю ловушки. Материал в итоге не выдержал и лопнул. Чтобы перевязь держалась за спиной, связал куском тряпки конца рваного ремня. «Ребята сидят довольно чистенькие». В грязи поваляться им не пришлось, а опыта срубили за смерть мутанты изрядно. Новый уровень, конечно, не получили, но там и немного набрать осталось. Я тоже не получил, зато мне достался лут с монстра. Ну, как лут? В одной из ран бывшего медведя пульсировал неярким светом странный предмет. Нашедший его князь смерти достать побрезговал, мол, давай, Макс, это твой трофей. Можешь забирать. Мне уже не страшно было измазаться, потому без колебаний достал. На вид непрозрачный желеобразный сгусток темно-бурого цвета. Во время его пульсации чувствовались легкие толчки. Хотел было выкинуть эту гадость, но присмотрелся к системному описанию. Операционное ядро эволюционных механизмов. Все, ничего не и больше никаких описаний нет. Что-то заставило не выкидывать сгусток неизвестного предназначения, оставить на всякий случай, потому я и закинул его в пространственный карман. Молодой некромант очень расстроился. Он рассчитывал, что за такого сильного мутанта я должен был получить какой-нибудь ценный трофей или даже несколько, а не этот пульсирующий кусок какашки. Помимо лута мне досталась очередная возможность искупаться в вонючем дерьме и поднять процент мутации. Улучшение характеристик за поглощение крови и плоти ксеномутанта я, конечно, получил. Но вот сколько система не отображает. На быстрые строчки сообщения во время боя внимания не обращал. Зато процент мутации система в интерфейсе отображает. Так, сейчас посмотрим, сколько набежало. Мутация организма 2,4%. Мда. Хреново как-то. Чем больше будет процент мутации, тем меньше я буду себя контролировать. Ту агрессию, звериную ярость перед нападением медведя-мутанта, похоже, она и вызвала. Благо смог перебороть себя и заработала защиту от воздействия на разум. Она в интерфейсе тоже отображается. Вот. Сопротивление к изменению сущности 0,6%. 60 значит. Такой процент мутации был на тот момент, когда мой разум решил сопротивляться негативному воздействию. Скорее всего, у меня будет шанс развить это сопротивление. Ведь мутация увеличилась, и новое сражение может снова запустить процесс погружения в ярость. Главное – не потерять себя. Тут еще кое-что мигает. Посмотрим. Новое достижение. Мал да удал. Один.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 Имя без имени. Восьмой уровень. Сила – 14. Ловкость – 20. Выносливость – 15. Интеллект – 12. Мудрость – 12. Харизма – 10. Ноль нераспределенных очков характеристик. Ага, теперь посмотрим на остальные возможности организма. Навыки и умения. Владение одноручным оружием – 2.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 Владение двуручным оружием. Древковое. 1. Навык влияет. Владение навыком стрельбы из лука. 1. Навык влияет. Владение короткими клинками. 1. Навык влияет. Стихийная магия воздуха. Навык позволяет оперировать плетениями на основе магии воздуха, а также голой силой стихии. Уровень владения ученик.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 Усиление и бонусы. В один из немногих, в ком сохранились связующие нити с памятью рода, имеете возможность самостоятельно осваивать навыки и способности. Скорость роста прогресса характеристик, навыков, способностей и заклинаний за счет тренировок увеличена на 5%. За показатель ловкости в 20 единиц, плюс 20% эффективности навыков, способностей и умений, основанных на ловкости, плюс 2% к скорости движений, Плюс 2% к восприятию. Как много всего я успел нахватать. Жалко, что все это очень медленно прокачивается. За все время смог улучшить лишь владение одноручным и метательным оружием. Да и то за счет странных сновидений. Теперь снаряжение. Небольшой качественный топор отпора истинным врагам. Уникальный. Урон 6-8. Прочность 70 из 80 Лезвие топора успело пропитаться кровью побежденных врагов до завершения пробуждения системы и генерации условий на планете. Бонус. При ударе накладывается эффект отравления в 5% от урона оружием в течение 5 секунд. Действует только на живых существ. Урон по врагам человечества увеличивается на каждые 2% за уровень. Ядовитая жало кважеры. Уникальный. Уровень 11.21, 21 только колющий. Прочность 92 из 100. Жало обладает необычайной остротой и крепостью. способна с легкостью прошить толстую шкуру животного и крепкий хитин жуков. Оружие пропитано особым ядом, что замедляет жертву на 30%, пока находится в его теле. Также при ударе накладывается эффект отравления в 20% от физического урона, который вы нанесли оружием. В течение 4 секунд действует только на живых существ. Укороченная подделка глефа наездника дроу. Уникальный. Две штуки. Урон 2764 колющий. Урон 2137 режущий. Урон 2137 рубящий. Прочность 201 из 210. Материал, из которого создано это оружие, задумывался как хороший накопитель магической энергии для закрепления на нем мощных чар. Но мастер, создавший его, что-то перепутал в составе или в ритуале ковки. Теперь оружие, хорошо впитывающее магию, не может ее удержать в себе. Часть магической энергии развеивается в пространстве, часть передается владельцу клинка. Накидка из шкуры неизвестного зверя. Уникальный. Защита 15. Блокирует 10% нанесенного физического и 5% магического урона. Защищает от холода. Хозяин накидки не подвержен эффекту заморозка. Прочность 229 из 300. Шерсть пропитана особым составом. Накидка всегда остается сухой, чистой и не впитывает запахи. Простое костяное кольцо урона, обычный, 3 штуки, плюс 2% к физическому урону. Костяные бусы острой подвижности, обычные, плюс 1 к ловкости, плюс 5% к физическому урону критическими атаками. Кожаная повязка зрячего на голову, очень редкий, защита 2, повышает остроту зрения, на владельца предметом не действуют ослепляющие заклинания и заклинания, ограничивающие и искажающие зрение. Прочность – 78 из 80. Имеется возможность улучшения за счет наращивания слоя кожи, закрепления на полосе металлических пластин и других материалов. Можно подвергнуть инкрустации. Операционное ядро эволюционных механизмов. Вместительная и удобная перевесь на спину с удобными разгрузочными карманами на ремнях. Обычный. Защита – 5. Прочность 108 и 150. Пространственный карман. Доступный объем 8 литров. Увеличивается с каждым новым уровнем. Доступный вес 8 кг. Увеличивается с каждым новым уровнем. Вам доступны пространственные ячейки быстрого доступа для предметов. Две ячейки. Еще одна вкладка питомца. Там у меня лишь один тур. Тур. Третий уровень. Ксеномутант. Химерный выродок.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 Ничто так не помогает, как очередной перекос. Аппетит у меня просто зверский. И не только аппетит. Ощущаю себя как-то не так, как должен. Сначала думал, что все никак не отойду от последствий тяжелой схватки. Но время идет, а странности не пропадают. В ушах шумит и болезненно покалывает. В носу кочет глаза режет. При этом отчетливо слышу каждый шорох в отдалении, и это очень мешает. Остро чувствую запахи, даже различая их. От того вонь, что исходит от меня, кажется непереносимой. А со зрением вообще что-то не то. Будто окружающая обстановка немного отдалилась, и угол обзора увеличился, но видеть стал еще четче, словно эффект остроты зрения на повязке повысился. Странно все это. Вечереет. Догрызаю последний сухарь, замечаю, что Яна неотрывно пялится на меня. Выгибаю бровь, мол, чего? Она указывает пальцем мне на лицо и говорит. «Твои глаза. А что с ними не так?» Интересуюсь подробностями у нее. «Они светятся?»